Глава десятая. Почувствуйте разницу. Мой младший сын Камыч, конечно, удивительный человек. Он наблюдал меня в разных состояниях после тренингов, и в какой-то момент сын начал меня встречать дома с таким вопросом. «Мама, а ты сегодня не слишком много себя потратила на работе?» Я ему очень благодарна, кстати, за этот вопрос. Он заставляет задуматься. «Я действительно только лишь отдаю?» то, что из меня изливается, или уже работаю на выгорание, начинаю тратить основной капитал, так сказать. Ведь если растрачиваешь себя в минус, приходится потом долго восстанавливаться, и тогда уже возникает претензия к миру. До да какого хрена? Да, есть разница. И я очень хорошо знаю, как дорого эта разница стоит. Давайте в рамках концепции БДН это состояние, которое приносит тебе удовольствие ровно про то, где проходит комфортный обмен. Ты получаешь удовольствие и энергию, равные тому, сколько отдаешь. Не должно быть дисбаланса между способностью и возможностью давать. Осенью 2020 я проснулась в холодном поту. Во сне у моего подъезда стоял БТР, а на газоне примостился танк. «Ребята из танка?» Приветливо помахали мне рукой. <смех> знаю я эти танки с БТРами. О, очень хорошо знаю. И не потому, что я помню 1993 год, когда из танков стреляли по Белому дому. Хотя я это помню прекрасно, конечно. Нет, тут другое. Если в моих снах начинается намек на боевые действия, организм более чем настойчиво выгоняет меня в отпуск. И игнорировать такие сигналы «Мне просто крайне опасно». Но тут внезапно звонок. «Таня, тебя на первую половину ставить или на вторую?» «На половину чего, простите?» «Ну как чего? Наша конференция скоро, ты же там выступаешь». «О -о -о, «Увы, я не смогу выступить». Перед глазами ясно всплыла улыбка приветливого танкиста из сна. «Я буду в отпуске». «Ты что, с ума сошла? Это же конференция того самого большого журнала». Да, мне искренне жаль. Это значит, вы имеете право не принимать мои извинения и даже предать меня анафеме. Но я буду в отпуске и выступить не смогу. Заметьте, я говорю правду. Да как ты можешь нас так подставлять? Мы год готовились. Перенеси отпуск. Это очень статусная и важная конференция. Увы, я этого не сделаю. Цена слишком высока. Не так давно я... Провела три недели в больнице с сердечным приступом именно потому, что не послушала себя, и потом восстанавливалась больше, чем полгода. Я больше не могу себе позволить подобного. Я обещала организму и не нарушу обещания. Ах, сама себе я нужна здоровой, да и вам тоже принесу гораздо больше пользы. Нет, ну что за бред-то, ну, ну выступи из отпуска онлайн! Нет, при всем моем искреннем уважении я осознаю последствия. Да, я не права с точки зрения договорённостей. Вообще у меня за этот год, конечно, обнулились в голове все предыдущие договорённости. Но есть ещё время всё исправить. Предлагаю прекрасного специалиста вместо себя. Ну знаешь ли, нам нужен человек не меньшего статуса. Ой, да какой у меня статус? Я не кандидат наук, и даже не ваш постоянный автор. У вас очень много достойных лекторов, я уверена, что всё будет прекрасно. Я искренне. Вам этого желаю. А мне очень нужно в отпуск. Я первый раз вообще поступила таким наглым образом, надо вам сказать. Это была самая короткая и самая спокойная битва за себя. Несколько лет назад я начала бы суетиться, двигать отпуск, выходить онлайн. Таня образца девятнадцатого года за такое выступление вообще душу бы, может, продала. Но сегодня она вдруг понадобилась мне самой. Душа, в смысле потому что махали из танка мне так настойчиво, да и кардиограмма несколько раз так мило уходила в гапак. Не, это ведь так важно научиться не предавать себя. Да, нести при этом ответственность за свои действия и бездействия, да, но в первую очередь перед собственной своей жизнью. Не делать то, что тебя убивает. Вовремя заливать бензин и проводить ТО. Итак, Критерий понимания «не отдаешь ли ты лишнего всё все тот же. Про энергию и внимательное отношение к себе. Если вы даете, а силы вас покидают, значит, не надо этого делать. Мудрый автор, ну, то есть я, предложила очень сбалансированную схему. Заметьте, сперва мы накапливаем ресурс, а зачем отдаем его миру? Сколько успеем отдать за один день? Ну, у каждого своя энергоемкость. Некоторые, конечно, могут успеть раздать вообще все, Но идея же не в том, чтобы по итогу остаться с пустым ведром. Ну, ребята, зачем вы доводите все до абсурда? Идея-то в том, чтобы самому радоваться тому, что у тебя есть чем делиться. И освобождать место для чего-то нового, еще большего. Отрегулировать этот процесс можно лишь уповая на собственный здравый смысл, а не как в стежке-пирожке. С умом потратила зарплату подруга, что со мной живет. И в результате оказалось, что нет ни денег, ни ума. Ну, вот так, конечно, <смех> делать не надо. Потому что я вам предлагаю очень простые задания, которые, поверьте мне, не потребуют от вас особых усилий. Они вообще ничего такого не потребуют, что будет выходить за пределы обыденности. Но, тем не менее, могут сильно изменить ваше отношение к миру и вашу внутреннюю погоду. И вот... Наконец-то мы добрались до сегодняшнего задания. Задание. Благодарность миру. Самое простое, что вы можете сделать, пойти и понаставить всем лайков. Но это же вообще ничего не стоит, правда? Пролистывайте ленту и походе раздаете друзьям всякие сердечки. Ставите лайк, выделяется дофамин. Вы же в мгновение молодец, а дофамин — ресурс. Если оставаться в пространстве соцсетей, то следующая задача, уже более продвинутая, оставить комментарий с благодарностями. Не абы какой. Не в смысле, что это за мымара тут рядом с тобой на фотке. Это вот не вариант. Как в стишке-пирожке вот это вот. Олег старается скорее уравновесить зло добром. Увидел парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. Нет, так не надо делать. Да? Ну, можно же сказать спасибо, действительно сделать какой-то комплимент. Но есть следующий уровень игры, уже очный. Скажите что-нибудь приятное реальным людям. Вы можете сказать спасибо большое любимому продавцу, который каждый раз выбирает для вас самые красные и спелые яблоки. Можете говорить комплименты людям, если они действительно вам нравятся, не рассчитывая, что вам что-то прилетит взамен. Хорошо. Близким людям тоже можно. Они, кстати, очень рады будут. Ну что, переходим на следующий уровень сложности? Прям сотого уровня. Готовы? Ох, задание прям материальное. Это почти что как по буддийским шуткам. Чувствуешь себя духовно продвинутым. поди поживи месяц со своей мамой, ха-ха. Так вот, задание материальное. Сделай что-нибудь для близких или друзей бескорыстно. Не ожидая ничего в ответ. Если энергии много, я могу пойти и приготовить шарлотку для всей семьи. Но опять же, не рассчитывая на то, что они будут говорить, «Ах, спасибо, ты самая лучшая мама на свете!» Да нет же, не в этом дело. Ну просто это из меня изливается, и мне хочется делиться. Как в стишке-пирожке. «Я так соскучилась, любимый! Словами все не передать! Я лучше передам массажем, хорошим сексом и едой!» Ну... Но не хотите печь шарлотку, хорошо, купите цветы, сварите кофе, сходите вместе погулять, подарите этим время. Что угодно, чего захочет ваша душа, чтобы это и для вас тоже было в удовольствие. Шарлотка с начинкой из раздражения, корячусь, тут непонятно зачем, она может, знаете, у любимых людей изжогу вызвать или расстройство пищеварения. Не, не надо так, не надо. Любовь, она фундамент в наших отношениях с миром. Но если вы, конечно, вообще ничего не хотите, это, пожалуй, повод задуматься. Может быть, дело даже не в том, что сперва нужно взять, а в том, что нужно отдать, выгрузить лишнее.